Глава двенадцатая. «И что ты придумала?» — спрашиваю, подняв голову и едва не пожирая взглядом окна. «Караулить посуточно здесь не сможем, у меня Дарина, у тебя работа, и не отпечатки же пальцев ты собираешься снимать с машины. А что, не удивлюсь, если Маринке именно эта идея в голову и пришла». «Это привлечет слишком много внимания», — отмахивается подруга. Я думала о генетической экспертизе. И где мы достанем генетический материал? Маринка, кажется, всерьез собирается играть в детектива. Я бы лучше дождалась, чтобы собственными глазами увидеть. Мои первые эмоции уже схлынули. Да, боль никуда не ушла, но я уже как будто приняла факт неизбежного. «Конечно, вероятность не стопроцентная», задумывается Маринка. «Материала может быть недостаточно, плюс погодные условия. Да, с ПЖС работать сложно, чтобы вычленить оттуда ДНК». «С чем?» «Не понимаю я». «С пота жировыми следами», — объясняет мне подруга, как учительница. «Я их хотела снять с ручки машины». «Мариночка, хватаю ее за руку. Давай попробуем». «Я, наверное, на самом деле довела себя до ручки». Такими темпами и до психушки недалеко, если иду на подобное. Или Маринка заразила меня воздушно-капельным путем своим энтузиазмом. Но она же обещала что-нибудь придумать. Вот и придумала, когда увидела Тимофея. Или все же не Тимофея. Нет, с такими противоречивыми мыслями я уже согласна на что угодно, пока не стала дерганой, нервной и не пью таблеточки в смирительной рубашке. «Давай», — соглашается подруга. Ты пока поезжай домой за чем-нибудь. Ну, за зубной щеткой Тимофея, например. Волосы не бери. Если он без корня, то ДНК не взять. Это только в кино все так просто. Щетку возьму, точно. В отелях дают свои, вместе с мылом, шампунем и прочей мелочевкой. Я домой. Снова смотрю на окна башни. А ты, Марин, ну, ты знаешь свою работу лучше меня. Привезёшь ко мне на работу дает мне инструкции подруга, но результат быстро не жди, это дело ни одного часа, тем более если по работе что-то в приоритете. Я все понимаю, нет, точнее ничего не понимаю, как же хочу, чтобы Тим мне сейчас позвонил по видео и показал виды двери. но он скорее всего сделает перед сном, из гостиницы. Еду домой, а мысли остались там, эмоции вроде под контролем, но кто знает, в каком виде и когда они могут вырваться. А дочь, пока я ни в чем не уверена, ничего не должна знать. Даже догадываться. Плакать я разучилась, кажется, лет в девять. Потому что слезы в детском доме никого не трогали. Их там на целое море хватит. Только вот сейчас глаза начинают щипать. Нельзя. Надо следить за дорогой. Как же это все мерзко. И поведение мужа, если все подтвердится. И мое тоже. Я собираюсь подтвердить его измену через подругу-криминалиста. Да кому рассказать, не поверят. Зубная щетка Тима на месте. На всякий случай кладу ее в пакетик и прикидываю, что успею заскочить к Маринке, а потом поехать за Дариной. Звоню подруге, когда паркуюсь недалеко от железных ворот. Она появляется через минут пять, за которой я передумала опять все. От одной крайности к другой. «Привезла?» Маринка садится на переднее сиденье и испытующе на меня смотрит. «Передумала, что ли?» «Ты думаешь, мы поступаем правильно?» «Вопрос скорее риторический. Я задаю его не столько подруге, сколько себе самой». «Тебе решать, Милена. Мы, конечно, хотим верить в лучшее, мы хотим обманываться сами, но это не заживет так просто, если мы всего лишь захотим». Марина смотрит в окошко. Я начала работать с материалом. Мне продолжать или остановиться? Продолжай. Протягиваю ей щетку в пакете. Я поехала за Дариной. Как что-то будет, я сообщу. Маринка выходит из машины и провожает мою машину взглядом. Встаю в пробку и, задумавшись сама себе, задаю вопрос. А что делала Маринка около этой башни? Все же можно поверить в единичное совпадение как тогда в гостинице. И сейчас снова. Подруга мне сообщает, что видела моего мужа, который якобы в командировке. В Москве. То ли с очередной, то ли с постоянной пассией. Все, Приплыли. У меня уже подруга вызывает подозрение. Подруга, с которой мы прошли не просто огонь, воду и медные трубы, а детский дом, настоящую школу жизни, безденежье, голод перед зарплатой. Она-то точно ни при чем. И не она же, в конце концов, спит с моим мужем. Даже смешно становится от этой мысли. Но стоит признать, что это моя мысль, не волшебным образом появившаяся в моей голове. Паранойя набирает обороты. И это человеческая природа думать в первую очередь о самом плохом. Пробка, наконец, начинает двигаться, и я стараюсь абстрагироваться от всего, хотя бы на время. Дочь сейчас снова начнет рассказывать о школе, о занятиях в бассейне, и мне надо будет поддерживать с ней разговор, а не уходить в себя. Чуть опаздываю, хотя к московским пробкам пора бы уже привыкнуть. Но сегодня я ехала от Марины, поэтому не рассчитала, что Савеловский будет стоять. Сегодня из меня вообще аналитик, так себе. Тимофея меньше суток нет дома, а уже и визит его матери, и странное приглашение от директора ресторана... И очередная случайная встреча Марины с моим мужем. И что преподнесет мне окончание этого дня? Я уже боюсь представить. Видимо, за восемь счастливых дней вселенная требует баланса. Но ну, зеркало вроде не разбивало, поэтому надеюсь, что ни семь лет несчастья меня ждет. Мама, привет! Дарина дает мне руку, и мы идем к машине. А папа звонил. На секунду сжимаю челюсти так, что, кажется, зубы в крошку превратятся. Но только на секунду. «Да, зайка, папа звонил». Отвечаю, открывая дочери дверь. Он говорил, что уже скучает. Вечером обещал позвонить. Конечно, если будет не слишком поздно. «Здорово!» — радуется Дарина. «Я тоже по нему скучаю». «Моя девочка, а что будет, если мы с Тимофеем решим разводиться?» Это же такой удар для нее. Я уже хочу позвонить Маринке или написать, чтобы бросила свою затею. Но нет, дочь поймет, пусть не сразу, а со временем, но обязательно поймет, и я не хочу, чтобы перед глазами у нее был пример матери, которая все терпит и глотает, лишь бы ребенок рос в полной семье. В таком случае она не поймет меня, а возненавидит за слабость. Расскажи лучше, как дела в школе и на занятиях. Перевожу я тему и всю дорогу слушаю дочь, иногда вставляя реплики. Дома вспоминаю, что из-за событий сегодняшнего дня совсем забыла об ужине. Дарина мне помогает, и мы готовим быстро пасту с креветками и овощами. «Папа, наверное, не позвонит», — вспоминает Дарина, когда уже время ложится спать. «Малыш, он, скорее всего, занят», — говорю я. «И мы не должны его отвлекать. Папа работает». Мне даже лучше, что он не позвонил. Не знаю, как бы я общалась с ним, пусть и всего лишь по видео. От Маринки тоже нет вестей, но она предупредила, что это не быстрое дело. «Вы, я думаю, уже спите? Тогда спокойной ночи моим девочкам. Извини, засиделся в ресторане. Люблю вас и позвоню утром». Звук сообщения врывается в мою голову во втором часу ночи. Читаю. Снова и снова пробегаю глазами по словам. И это очередное совпадение? Хорошо, что я не стала дочери обещать звонок от отца стопроцентно. Утром, едва я возвращаюсь домой, мне приходит еще одно сообщение. На этот раз от Марины. И я вижу там вложение. Скорее всего, фото. Страшно открывать. Однако я сама же не хотела быть в неведении. Фотография экрана компьютера и жирным шрифтом. Совпадение образцов 99 — 99,99%. Это все. Это точно конец. Значит, Тим в Москве.